Глава 5. Перед дверью Н остановилась. А теперь прошу тебя, Джей, запомни. Его фамилия Крофорд. Не Крохем, а Крофорд, и никак иначе. Уикерс униженно пробормотал: "Я сделаю всё, что в моих силах". Она подошла к нему, подтянул галстук и щелчком сбил с отворота пиджака несуществующую пылинку. Потом пойдём и купим тебе новый костюм. У меня есть ещё один костюм, возразил Уикерс. На дверях висела табличка Североамериканское исследовательское бюро. "Однако не пойму", возмутился Уикерс. "Что общего между мной и сим бюро?" "Деньги", сказала Энн. У них они есть, а тебя не нужны. Она открыла дверь, и он послушно последовал за ней, подумав, что Энн не только красивая, но и весьма способная женщина. Слишком способная. Она знала толк в книгах и ценно издателям, угадывала вкусы читателей и разбиралась во всех тонкостях писательской профессии. Она сама могла найти верный путь. и направить тех, кто её окружал. Для неё не было большего наслаждения, чем слышать одновременно звонки трёх телефонов или отвечать сразу на дюжину писем. Она вынудила его приехать сюда и по всей вероятности заставила Крофорда из Североамериканского бюро принять его. Мисс Картер сказала секретарша: "Можете пройти. Мистер Крофорд ждёт вас". Она покорила даже секретаршу, подумал Уикерс.